Глава 43. Я готовилась к сессии, а после пар ездила в больницу к Егору. Ритка постоянно куда-то звала, потусить на даче, сходить в кино, по магазинам прогуляться. Но я искала любые причины, чтобы убежать из универа сразу в больницу. Пока не рассказывала ей о нас, никому не рассказывала, мне казалось, что счастье легко спугнуть пустой болтовнёй и хвастовством. В среду Егора перевели из реанимации в травматологию. В палате лежали шесть человек. Он, три молодых парня и два мужчины. Ему теперь не скучно. У одного из парней были и карты, и шахматы, и аляс. Ох, как тяжело нам было сдерживаться. Хотелось сбежать куда-нибудь в укромное местечко. Но Егор не то, что бегать не мог, он ходил с трудом. Голова кружилась, болели ребра. Иногда так сильно, что даже мощные более утоляющие не справлялись. Мы разговаривали обо всем подряд, держась за ручки, пока медсестра в пятый раз не напоминала, что посещение окончено. На прощание целовались, но коротко старались сдерживать страсть. Егор дал слово, что больше никогда не заведет разговор о том страшном дне на озере и что никогда не расскажет участникам тех событий, что это была я. Я рассказывала ему все о себе. Об учебе в школе, о родителях, о брате. Знакомилась с ним заново. А он очень захотел познакомиться с моей семьей, особенно с Максом. Я уверена, что им, двум парням, которые проводят время на ринге, будет о чем поболтать. И они обязательно подружатся. Еще мы решили, что как только Егора выпишут из больницы, мы переедем в бабушкину квартиру и будем жить вместе. Вчера вечером в Вологду вернулась тетя Оля с вокзала прямо в больницу. Я плакала, когда наблюдала, как она обнимает и расцеловывает в чоке Егора. А потом мне досталась не меньшая порция ее объятий и теплых слов. Она со слезами радости благодарила меня и моих родителей за шанс жить. Вчера, когда я сидела у Егора в палате, к нему пришли из следственного отдела. Меня затрясло от страха, когда они начали задавать ему вопросы. Может, вспомнил какие-либо подробности того вечера? «Ты точно не помнишь модель той белой машины?» Егор твердил, что ничего не помнит. Ни номера, ни модели. Даже не уверен точно, что она была белая. Может, светло-серая. Мне казалось, что я все еще под подозрением. И вскоре полиция докопается до правды. Егор сказал, что его отец... Держит это дело на строжащем контроле и не успокоится, пока не найдут того, кто его сбил. От этих мыслей я приходила в ужас, но он меня успокаивал, ведь, по его словам, он точно помнит, что это была не я. Позавчера сходила на бабулину квартиру, поговорила с квартиросъемщиками, сказала, что им пора подыскивать новое жилье. Я дала им достаточно времени, но они позвонили тем же вечером и сказали, что вечером могу прийти за ключами. Они нашли квартирку в доме через дорогу.